Глава 8 в которой утро перенасыщено событиями. Следующее утро выдалось солнечным и лучезарным. Перед завтраком Дейзи успела сбегать на местные рынки и раздать заказы нашим поставщикам с нити. Пятно от черносмородиного соуса на кружевной скатерти было успешно изничтожено благодаря секретному рецепту миссис Дейтон, состряпавшей пятнового водителя. Леди Стелпфорд известила нас о том, что будет завтракать в полдень у себя в спальне, так что набор блюд за столом был традиционный. Только то, что предпочитал сэр Ричард, а миссис Дейтон могла это приготовить закрытыми глазами. Типтон сразу после завтрака уехал по свадебным делам, а реченда уединилась у себя с журналами МОД, чтобы поразмыслить, не нужно ли как-то усовершенствовать свой свадебный наряд. Рори, напивая себе под нос, расхаживал Гоголем по своим владениям, и я не удивлюсь, если каждый дрозд в саду тем утром разжился парой сочных червяков. Чем дальше... тем больше день обещал выдаться чудесным для всех, кроме меня. Всю ночь мне снились разъярённая матушка, узнавшая о моих матримониальных планах, и мистер Бертрам, уныло бродивший по дому в поисках неведомо чего. Я всё старалась помочь ему, но не могла, и он впадал в отчаяние. Из сада на свистово явился Мэрит с корзиной полной фруктов и овощей. «Вам это пригодится, миссис Дейтон? С ланчем справляетесь?» «О, мальчик мой, ты просто чудо!» Воскликнула повариха и звонко чмокнула его в щеку. Определенно в этом доме все были до отвращения довольны собой и друг другом. Мне необходимо было побыть одной, поэтому я решила проверить цветы в холле. Сегодня их расставляла в вазы мэри и, как всегда, сделала это безупречно. Но поскольку работы у нас прибавилось и вся прислуга была в запарке, я решила, что двойной контроль не повредит. Когда я торжествующе извлекала из букета первый увядший цветок, зазвонил телефон. «Хорошо, что я не держала в этот момент вазу в руках, иначе точно разбила бы ее. Никак не могу привыкнуть к пронзительным звукам, производимым хитрой переговорной машинкой». Ответить я, конечно, не потрудилась. Это была обязанность Рори. Он появился в холле почти мгновенно, двигаясь плавно и быстро, но без излишней поспешности. Глядя со стороны, никто бы не сказал, что он семенит или бежит. Все-таки Рори, как дворецкий, достиг невероятных высот в этом деле». «Резиденция лорда Стелпфорда. Стелпфорд-холл. Пауза. У мисс Риченда в настоящее время нет секретаря. Желаете, чтобы я позвал ее милость? Пауза. Понимаю. Пауза. Я дворецкий лорда стелкфорда Пауза. Понимаю. Пауза. В таком случае я все-таки позову ее милость». Рори, пересекая холл и глядя на меня, округлил глаза. Но я и без этого поняла, что нужно молчать. Его собеседник остался на линии, и через рожок все было бы слышно. Поэтому я замерла на месте, как статуя. Из телефонного аппарата вдруг донесся какой-то шум, и я уставилась на него с опаской. Однако никаких других действий он, судя по всему, производить не собирался. Тут у меня за спиной зацокала каблука Меличенде. Дарисев с громким сопением до аппарата, она схватила рожок. «Да». Пауза. «Она самая». Пауза. «Должно быть, вы ошиблись». Ее высочество сама мне написала. Мы с ней давние подруги. Пауза. Могу я поговорить с ее высочеством? Пауза. Что значит недоступно? Не знаю, кем вы себя возомнили. Алло, алло. Маклеут, Маклеут. Эта штуковина перестала работать. Рори, все это время незримо пребывавший где-то поблизости, взял у Риченда телефонный рожок и приложил его к уху. Человек на том конце линии разорвал связь, ваша милость. Тогда немедленно свяжи ее обратно. «Если вы назовете мне телефонный номер звонившего, я постараюсь это сделать». «Понятия не имею, какой у него номер. Пусть телефонистка сама найдет». «Эфимия, перестань сейчас же копаться в цветах и убирайся прочь». Последние два слова Риченда прямо-таки проорала. Решив, что при подобных обстоятельствах к Никсона от меня она не дождется, я со всем возможным достоинством направилась в свой кабинет проверить меню на этот день. обязанность ежедневного составления перечня блюд на все трапезы взяла на себя в давателфорд и я прилежно пыталась разобрать ее почерк, перечитывая строчку в десятый раз дабы удостовериться, что она действительно заказывает овсянку с трюфелями и цветной капустой. А это казалось весьма сомнительным. Когда в холле разверзлась гиена огненная. Реченда и Реард принялись орать друг на друга так, что дом содрогался. Слов было не разобрать, но по интонациям я смогла догадаться, что Риченда чего-то требовала, а Ричард категорически и отказывал. Потом оглушительно хлопнула дверь. Вероятно, Ричард ретировался в свой кабинет. И тогда Риченда принялась истерически визжать. Оказалось, у нее на редкость здоровые и мощные легкие. Мне страшно захотелось облить ее ледяной водой, чтобы привести в чувство. Но я сочла, что это не в моей компетенции. Чуть слышно затворилась другая дверь. Это, видимо, Рори благоразумно отступил с поля битвы в свой кабинет дворецкого. Даже на кухне у миссис Дейтон стихли все звуки или же их просто заглушил виск реченды. Она продолжала голосить, а весь дом затаился и ждал паузы. Тут хлопнула моя собственная дверь, и я вздрогнула от неожиданности. Ко мне ворвался мистер Бертрам с мольбой. «Сделай что-нибудь». «Как вы сюда?» Воспользовался лестницей для прислуги. Я с трудом сдержала улыбку. Она ведь ваша сестра, а не моя, сэр. Единокровная сестра, только по отцу. Но главное, она женщина. Для сестер это характерно, сэр. Эфимия, я не знаю, как общаться с речендой в истерике. Раньше я никогда не видел ее в таком состоянии. В подобных случаях помогает хорошая оплеуха, сэр. Но мне, к сожалению, нужно думать о том, чтобы не потерять работу. Тебе не пришлось бы об этом думать, если бы ты приняла мое предложение? Мрачно напомнил мистер Бертрам. Право слова, сейчас не время. Но мистер Бертрам решил воспользоваться тем, что мы оказались наедине в маленьком кабинете экономки. Он шагнул ко мне и оказался ближе, чем позволяли приличия. «Эфемия, вместо того, чтобы стать моей женой, ты предпочла выполнять прихоти моих родственников. Немыслимо!» «Прошу вас, сэр. Довольно. Я полагала, мы уже закрыли эту тему». «Да неужели я тебе настолько безразличен, Эфемия?» «Дело не в этом, сэр». Лицо мистера Бертрама просияло. «Значит, все-таки не безразличен». «Мистер Бертрам, мы друг другу не пара», сказала я, отступив за кресло, и уперлась ладонями в спинку, словно искала опоры. «Я экономка». Вдалеке по-прежнему заходилась визгом реченда, и это очень отвлекало. Я никак не могла привести в порядок свои мысли. Единственный аргумент, приходивший мне на ум, «но вы же меня не любите по-настоящему», казался нелепым и смешным. Ведь на самом деле мне нужно было сказать, что я обещана другому. При всей своей импульсивности и сводящим с ума упрямстве мистер Бертрам все-таки был безусловно джентльменом и в этом случае мгновенно прекратил бы все разговоры на тему сватовства. Но я почему-то никак не могла произнести нужные слова. И вдруг виск заглох. Я почувствовала невероятное облегчение, как будто мне по голове перестали долбить молотками. «Пойду посмотрю, что там случилось». – поспешно сказала я и проскользнула мимо мистера Бертрама. «Я с тобой», – заявил он, и по его тону было ясно, что спорить бесполезно, ибо мистер Бертрам был настроен не менее решительно, чем терьер, охраняющий косточку, и я хорошо знала признаки такого его настроения. В холле мы застали такую картину. реченда замерла, разинув рот и прижав ладонь к обогравевшей щеке, а перед ней стояла совершенно невозмутимая леди Стелпфорд. «Как вы посмели меня ударить?» – выговорил Риченда. «Как ты посмела устроить такой безобразный шум? Поведение, категорически неподобающее леди!» Последние два слова вдова произнесла весьма многозначительно. «Она... она не приедет! Мне даже не удалось с ней поговорить!» – звонил ее секретарь. «Он первым разорвал связь! А я... я уже всем рассказала!» Тут Риченда разразилась основательными – полнозвучными, безутешными рыданиями. Некоторые леди умеют плакать так отменно, что это даже приносит им выкоту. Однако Риченда стелфорд к их числу не принадлежала. Мистер Бертрам, бросив один панический взгляд на мать, поджал хвост и бросился на утек. Я начала тихонько отступать в укрытие. «Мисс Сент-Джон, мисс Риченде необходимы горячий чай и бренди. Сию же минуту. Принесите все в мой бодуар. Лично». С этими словами леди Стелфорд подхватила падчерицу под пышный локоток и увлекла к лестнице. С выполнением указания я спешить не стала. Созерцать мисс Риченду в состоянии крайнего отчаяния у меня не было ни малейшей охоты, и в первую очередь потому, что она мне этого не простит до конца дней. Так что к тому времени, когда я явилась в будуар с подносом, все уже более или менее успокоилась. Леди Стелфорд, судя по всему, Заканчивала пространную обличительную речь на тему «Я же тебе говорила». Мисс Риченда опрокинула бокал бренди одним махом. «Ну хорошо, хорошо, дрожайшая мачеха, вы были правы. И что мне теперь делать?» «Смиренно принять такой поворот событий?» «Но я не могу. Как же граф? А замок?» «Может, мой совет на что сгодится? Вы позволите?» Раздался насмешливый голос Сюзет. «Я правильно поняла, что никто из ваших знакомых это заграничное высочество ни разу в жизни не видал?» Мисс Риченда кивнула. «Определенно так. Некие обстоятельства заставили ее впервые посетить Англию». «Ну вот и чудненько», сказала Сюзет. «К чему ты клонишь?» осведомилась леди Стелпфорд. «К тому, что вы можете нанять какую-нибудь девицу, сыграть ее роль. Известное же дело. Все мы на белом свете только и делаем, что ломаем комедию». «Какая нелепая идея!» поморщилась леди Стелпфорд. «Нет-нет, это может сработать», воспряла мисс Риченде. «Люди из свиты ее высочества могут распознать наш обман и придать огласке». Риченда покачала головой. «Я могу сделать так, что они будут молчать как рыбы», медленно проговорила она. «Я, видите ли, знаю, что принцесса сделала однажды летом и что ее родителям знать не обязательно. Это было одной из причин ее предварительного согласия стать подружкой невесты». «Ого!» – воодушевилась Сюзет. «Расскажите, умоляю!» «Я знаю, что у нее был любовник, хоть мне и неизвестно, кто именно». «Господь милосердный! реченда ужаснулась леди Стелкфорд. «Ты играешь с огнем!» «Я могу написать ей и объяснить, что секретарь с предельной ясностью сообщил мне о ее отказе появиться на моей свадьбе, однако...» реченда Это же шантаж!» «А, по-моему, это то, что надо!» Просияла Сюзет. Я встречала таких, как она. Можно было не сомневаться, что камеристкой движет не столько желание помочь Реченде, сколько жажда обзавестись новым чужим секретом для своей копилки. Но кого мы выдадим за ее высочество? Продолжила рассуждать слух Реченде. Нам нужна женщина, которую никто не заподозрит в обмане. «Эфимия!» – начала леди стелфорд «Точно!» – воскликнула Реченде. Вдова нахмурилась. «Я собиралась сказать, Эфиме, можешь унести чайный поднос?» «Я мигом, ваша светлость!» – поспешила я к двери. «О, нет, останься!» – потребовал Риченде. «Ты подходишь идеально!» «Идеально!»